Глава 26. Мы миновали хлипкую пластиковую дверь и оказались внутри бокса. Я включил подствольный фонарик и добрался до щитовой. В гараже было несколько машин, но с выбором я определился сразу. Стойку с ключами отыскал не без труда. Напуганные стрельбой девчонки предприняли попытку свалить, но Гадюка была начеку, и парой выстрелов навела порядок. Я оставил наемницу охранять нашего пленного, а сам рванул к машинам. Войзики и Геленваген я не рассматривал. В углу бокса пристроился массивный броневик, кажется, Орлан. Отлично. Сгорая от нетерпения, я открыл дверь и забрался внутрь. Времени на детальный осмотр не было, поэтому я включил зажигание и убедился, что датчик топлива почти на минимуме. «Гадюка! нам нужно его заправить, крикнул я девушке. В этот момент рядом с ангаром что-то рвануло. Осколки хлестанули по двери и стрептизёрши с визгом рухнули на пол. Гадюка пенками заставила их подняться. Я же решил не мешать воспитательному процессу, рванул ко входу. «Черт!» похоже, худшие подозрения начали сбываться. Среди ангаров мелькала форма гвардейцев. Похоже, очухались и рыскают по округе. Здраво рассудив, что мерзость скорее всего попытаются вывести из форта. «Черт!» один из бойцов меня засек и открыл огонь. Я едва успел укрыться. «Гадюка!» здесь, крикнула девушка. «Бери Бирите курицы, сливайте топливо с хантеров, а я пока отвлеку наших гостей. Поняла. Что с грузом? Свяжите его получше и затолкайте в броневик. О'кей. Я рванул по лестнице на второй этаж. Под ногами захрустели стекла. Я осторожно выглянул, рискуя получить пулю. Увиденное не порадовало. Кольцо вокруг бокса сжималось. Стрельба за периметром утихла, и сейчас гвардейцы под прикрытием дружинников спешили в нашу сторону. Я поймал в прицел особо ретивого дружинника и срезал его короткой очередью. Перебежка к соседнему окну. Повезло, что взрывная волна высадила все стекла. Наступающие вояки залегли и принялись дружным огнем поливать мою позицию. Я, стараясь не маячить на фоне окна, снова поймал одного из бойцов в прицел. Черт, промазал. Противник принял зеленую пыль, а несколько бойцов под синий бежали в сторону входа. Несколько пистолетных выстрелов. Один из бойцов рухнул в грязь, второй рванул под защиту горящей машины. Штуцер, уходим?" раздался крик Гадюки, но мне не требовалось особое приглашение. Я уже спускался по лестнице, когда наверху рвануло. Похоже, гранатометчик засек мою позицию и сейчас пытался своим огнем прикрыть наступление остальной части дружинников. Я на ходу сменил опустевший магазин и крикнул замершему у стены стрептизёршам: "Вы с нами или остаетесь? — Все долго не колебались. Едва я с Гадюкой оказался внутри броневика, как две из трех девушек запрыгнули в десантное отделение. Гадюка заняла место у боевого модуля, на ходу пытаясь разобраться с системой джойстиков, оставшаяся в одиночестве полуголая девушка, не обращая внимания на крики подруг, побежала в сторону выхода и тут же за это поплатилась. Рванула, бокс заполнила вонючим дымом, Изломанное тело девушки отбросило под колеса броневика. Я завел двигатель и врубил первую передачу. Массивная машина переехала мертвое тело и набрав ход, выбила пластиковые ворота. Несколько секунд ничего не происходило, а затем броня задрожала. Я молил всех богов, чтобы пули миновали слабобронированный моторный отсек. Над головой зажужжал сервопривод. Гадюка дала неприцельную очередь. Стрельба на мгновение стихла. Противник прятался, не решаясь связываться с КПВТ. Я врубил вторую и снес перегородившую дорогу машину дружинников. Тряхнуло. позади что-то рвануло. Стриптизерши в десантном отсеке жалобно звизгнули. Пристегнитесь, дуры, крикнул я и крутанул руль, уходя в сторону. Стрелок, занявший позицию у БТР, не успел среагировать, а его очередь не достигла цели. Орлан рыкнул движком и понесся по улице Форта. Гадюко стреляла по одной ей видимой цели. Не трать патроны. Рявкнул я на нее, когда до меня дошло, что девушка попросту отыгрывается на близлежащих зданиях из-за свою фиаско в зажигалке. Девушка выругалась, но не посмела слушаться. Похоже, принятый ею микс вывел из организма остатки химии, и сейчас она уже неплохо соображала. "За нами погоня!" крикнула одна из девушек. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Мехвот БТР вывел машину из проезда и на всех парах несся за нами следом. Почему он не стреляет? Твою ж, да они понимают, что Мирзов в машине и пытаются попросту остановить броневик. Гадюка, дай по ним очередь!» Пытаюсь, рявкнула девушка. Выскочивший нам на перерез пикап с гранатометчиком в кузове перевернулся, а я закрутил рулем, пытаясь стабилизировать тяжелую машину. Ремни больно впились в кожу, а мы проломили деревянную стену и вылетели на противоположную сторону улицы. Сейчас был вечер. Солнце еще не скрылось за горизонтом бескрайнего города. Я включил пониженную передачу и пустил броневик на пролом. Хлипкое проволочное заграждение на подъезде к КПП не смогло нас задержать. Сзади раздались заполошные выстрелы. Я снес ворота и, не обращая внимания на преследователей, понесся вперед. Мой расчет был прост: в окрестностях форта твари не так уж и много, а значит, если я успею до темноты оторваться от преследователей, то мы сможем скрыться среди плотной застройки. Гадюка, разверни пулемет! Надо задержать их. Крикнула я девушке. Не получается, выругалась девушка. Похоже, заела!» — едва не плача сказала она. Я заглянул в десантный отсек. Обе девчонки пристегнулись ремнями и сидели как мыши. Похоже, они уже были не рады, что рискнули отправиться с нами. Гадюка, давай в десантный. Нужно разобраться с бетером. Девушка бросила все попытки реанимировать пулемет и полезла в десантный модуль. Видишь его? Да. «Идет полным ходом, следом за нами, отозвалась наемница. "Ой, мля!" выругалась гадюка. "Что там? Три пикапа нагоняют. Давай за руль", крикнул я ей. Дождался относительно ровного участка и передал руль девушке. Первым делом открыл люк на крыше броневика и выбрался наружу. Встречный поток ветра едва не сбросил меня вниз. Я вцепился в корпус. На одном из пикапов меня заметили, и слишком ретивый пулеметчик дал несколько очередей. Виск крикашетов придал мне уверенности. Машина вылетела на длинный прямой проспект. Гадюка увеличила скорость, и броневик начал медленно отрываться, но так не могло продолжаться вечно. Я сбил крышку багажного модуля и потянул на себя тубус из стеклопластика. РПГ-26 буквально сам прыгнул в руки. Прижимая к груди драгоценную ношу, я соскользнул в десантный отсек. Захлопнул крышку и распахнул массивную заднюю дверь. До ближайшего из преследователей было метров 60. Я подготовил гранатомет к выстрелу. Машину тряхнуло. Граната по прямой траектории устремилась в сторону преследователей. Водила пикапа выкрутил руль, пытаясь уйти в сторону. Рвануло. Пикап перекувыркнулся. Сидевшего в кузове стрелка выбросило на асфальт. Он закувыркался по дороге, чтобы тут же угодить под колеса второй машине. Мчащихся в нашу сторону твари я увидел сразу. Синие спешили к нам. Незащищенные броней пикапы остановились. Пулеметчики отсекли преследовавших нас твари, а затем на всем ходу рванули обратно к форту. Кажется, отбились, крикнул я. В этот момент машина вильнула, и я едва не приложился головой. Твари! Крик гадюки застал меня врасплох. Я смотрел на бегущую в нашу сторону волну тварей. Движок взвыла, девушка попыталась свернуть на боковую улицу, но оттуда навстречу нам шла нескончаемая вереница тварей. Это орда! Истерично завизжала одна из трептяжёрш. Гаранты, успел подумать я, когда наша машина оказалась на пути мчащихся нам навстречу монстров.